253. Июль двадцать восьмой. Сознание мыслью ведется, мысль ведет сознание. На чем сосредоточивается мысль, с тем и пребывает сознание. Прыгающие метыеся мысли указывает на неустойчивость сознания. Мертвую хватку и должна браться мысль за предмет, на котором сосредоточивается. Прыжки пухлых зайчиков не годятся. Лучше продумать одну мысль до конца, Чем пропустить мимо десяток случайных. Случайные, сторонние мысли — враги человека, Ибо мешают ему на пути. Слишком много ненужного думается, И еще больше ненужного говорится. Не обуздав языка, не обуздать мысли. Не обуздав мысли, не обуздать языка. Но мысль первее. и на мысли упор, обуздать ее можно лишь через сердце. То, что любит сердце, с тем пребывает и мысль. Потому указывается любовь как кратчайший путь достижения, лишь бы сердце не ошиблось при выборе того, что любит. С любимым и просто любо прибыть. Потому усиливайте любовь к явлениям, с которыми хотите быть неразлучны. Кто любит вино, кто карты, кто сомнительные развлечения, кто книги, ремесло, искусство, а кто учители света, мысль остается с тем, что избрано сердцем. Так сердце ведет человека, и мысль подчиняется сердцу.